но та пожала плечами, он тоже. Потом он еще раз тщательно осмотрел ковер, заметил пятно, нагнулся и посмотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас сознаюсь в убийстве. Потом они ушли. До самого конца этой комедии они были отменно вежливы. Как только они вышли, Я торопливо уложил вещи, велел подать счет, вызвал с вокзала носильщика и уехал ближайшим поездом. Я заплатил хозяину гостиницы даже за недожитый день. Вещи я послал багажом во Франкфурт и сел в первый же поезд, отправлявшийся на юг. Мне было страшно. Хотелось поскорее уехать. Укладывая вещи, Я увидел кровь на полотенце Мари. Мне было страшно даже на перроне, пока я ждал франкфуртского поезда. Все казалось, что сейчас чья-то рука ляжет мне на плечо, и голос сзади проговорит. Сознаетесь? Я бы, наверное, сознался в чем угодно. Около полуночи я проезжал Бонн но мне и в голову не пришло выйти. Я доехал до самого Франкфурта, прибыл туда около четырех утра, остановился в очень дорогой гостинице и позвонил Мариф Бонн. Я боялся, что ее не будет дома, но она сразу подошла к телефону и сказала «Ганс, — Ну, слава богу, что ты позвонил! Я так беспокоилась!», «Беспокоилась — Беспокоилась? — сказал я. — Да, — сказала она. Я звонила в Оснобрюк и узнала, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт, сию минуту. Я принял ванну, велел подать себе в номер завтрак, уснул, и в одиннадцать утра меня разбудила Мария. Ее будто подменили, такая она была милая, такая веселая. И когда я ее спросил, ну как надышалась католической атмосферой, Она засмеялась и поцеловала меня. Про полицию я ей ничего не сказал. Глава тринадцатая Я подумал, не сменить ли воду еще раз. Но вода совсем остыла. Я почувствовал, что пора выходить. От ванны колену не стало легче. Оно еще больше распухло и почти не разгибалось. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть не упал на красивые плитки пола. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и предложить, чтобы он включил меня в какую-нибудь труппу. Я вытерся, закурил и посмотрел на себя в зеркало. Я здорово исхудал. Когда зазвонил телефон, у меня на минуту мелькнула надежда, что это Мари, Но ее звонки звучали не так. Может быть, это Лео? Я прохромал в столовую, снял трубку и сказал: "Алло?" «А, -а, -а, -а, "А", сказал голос Зомервильда. "Надеюсь, я не помешал вам делать двойное сальто". "Я не акробат", злобно сказал я. "Я только клоун". А между клоунами и акробатами такая же разница, как между иезуитами и доминиканцами. И если уж я буду делать что-нибудь двойное, так только двойное убийство!» Он рассмеялся. «Шнир, шнир!» — сказал он. «Вы меня тревожите всерьез. Кажется, вы приехали в Бонн, чтобы всем нам объявить войну по телефону?» «Я вам что ли позвонил?» — сказал я. «Или вы мне?» — сказал он. «Неужели это так существенно?» Я промолчал. «Мне очень хорошо известно, — сказал он, — что вы плохо ко мне относитесь. Может быть, вас это удивит, но я-то к вам отношусь хорошо, и вы должны признать за мной право и по отношению к вам проводить в жизнь те принципы, в которые я верю и которые я представляю». «Только насильно, — сказал я. — Нет, — сказал он очень отчетливо, — нет. Никак не насильно, но именно так, как того пожелало бы лицо, о котором идет речь. — Зачем вы говорите «лицо», а не «мари»?